Эпилог. Я украдкой бросила на бесоветского взгляд, помешивая омлет в сковородке. Думал, я не замечаю, как он напрягается каждый раз по утрам, когда видит в окне дом напротив, а не безлюдный лес. Но прогресс всё же есть. Мы решили жить в той самой квартире, которую снял Бесовецкий в старом районе. Она мне действительно очень понравилась, а кухня здесь была вне всяких похвал. Я с упоением готовила на ней завтраки каждое утро. «Ну и какие твои прогнозы?» — поинтересовался он хрипло, всё ещё стоя в проёме кухни. А я уже решила, что мой диагностический взгляд остался незамеченным. Бесоветский заявился из душа в одних штанах, сложив руки в карманы. От него пахло цитрусовым гелем, и я непроизвольно сглотнула. Знает же, что неотразим. «Что?» Обернулась я, стараясь успокоить тяжёлое дыхание. От его голоса по телу прошлась волна мурашек, и я поджала пальцы на ногах. А от понимания, что он всё чувствует, щёки вспыхнули. «Я не безнадёжен», — усмехнулся он довольно, глядя на меня оценивающе. «Перестань это делать со мной», — проворчала я, отворачиваясь. «Хотя бы пока я завтрак готовлю». «Что делать?» — поинтересовался он невинно. Ты меня заводишь и знаешь об этом. А на курсах обещали, что после медового месяца станет легче. Врут. И он оттолкнулся от двери и собрался подойти. Но я выставила руку. Не двигайся и молчи, иначе мы не позавтракаем сегодня. Я просто хотел помешать омлет, а то он горит. Хищно оскалился Верес. Чёрт! Засуетилась я, выключая печку. И потеряла бдительность. Через минуту омлет сгорел окончательно, но нам обоим было не до него. Мы были заняты тем, чтобы отвоевать у обычного будничного утром ещё немного ночных страстей, прежде чем разъехаться по разным концам города. Всё же хорошо, что мы не работаем с Бесовецким вместе. Я бы не смогла думать о работе в его присутствии ещё долго. А так, пострадал пока что лишь омлет. Когда внешние обстоятельства перестали нервировать, Меня накрыло всем, что я себе отказывалась позволять раньше. Я влюбилась в бессоветского по самые уши. И каждый день с ним только усугублял симптомы очарования. Но я не стала себе этого запрещать. У меня появилась жажда жизни, радость просыпаться утром и спешить вечером домой. Новые цели и азарт от их достижения. После прохождения курса реабилитации Я устроилась ведущим диагностом в отдел терапии при реабилитационном центре. крамаров отпустил и даже порадовался за меня. Но не от всего сердца. Ворчал, что Бессоветскому теперь придётся подбирать команду. Но я лишь сообщила, что не сомневаюсь ни в его способностях, ни в квалификации Бессоветского. Но и смягчила уход обещанием, что готова остаться в отделе в качестве внештатного консультанта. «Теперь мы оба опаздываем на работу, голодные», — ворчала я, лихорадочно одеваясь. Секс на кухне случался обычно до завтрака, но последнюю неделю мы были слишком заняты на работе, и близости не хватало обоим. «Так и чем закончилась твоя утренняя диагностика?» — усмехнулся он над ухом, протягивая руку к верхней полке. «Со мной всё плохо, потому что слишком хорошо. А ты, как всегда, неотразим» леса усмехнулся он и куснул меня в шею. Только еле уловимый холод его отстранённости витал сегодня между нами. Но с Бесоветским так всегда. Если появлялось дело, над которым он ломал голову, или разрабатывал новую формулу противоядия, возвращать его в реальность стоило трудов. «Мы сегодня обедаем с Ларой», — с улыбкой сообщила я, когда мы вместе спустились во двор. Питер меланхолично заворчал, усевшись между нами, и принялся терпеливо ждать, кто сегодня потянет его в свою машину. Чаще всего его забирал Верес, но иногда он ездил со мной, и мы вместе гуляли с ним по парку при реабилитационном центре. Лара придёт сегодня в центр на очередной осмотр, и мы наконец увидимся. С Ларой мы подружились по-настоящему. Она заканчивала повышение квалификации по хирургии и, будучи уже на седьмом месяце беременности, пробовала практиковать в отделении, где работал племянник Ярослава Князева — Игорь. Мы с ней сошлись в том, что работать вместе со своими мужчинами — не вариант. Что не говори о отделении крамарова с его мрачной атмосферой, загадками и тайнами. Больше под стать бессоветскому. А я оживала с каждым днём, погружаясь в работу с пациентами реабилитационного центра. «Хорошо, что вам удаётся видеться». Рассеянно отозвался Верес на мою новость, но вдруг притянул меня к себе и склонился к уху. «Я знаю, что ты видишь меня насквозь. Да, у меня есть одно неприятное дело. Сегодня я с ним покончу и расскажу тебе всё вечером». «Хорошо», — закивала я, улыбаясь. «Тогда до вечера». Верес направился к машине. Петру стремился следом за ним, моя задержалась на крыльце, задумавшись. Наверняка за одними своими секретами бесовские успешно скрывают другие. Иногда он всё же не спит по ночам, а порой я просыпаюсь от его вскрика, и он позволяет себе обнять, оставаясь рядом. Но, наверное, какие-то тайны следует всё же оставить ему, хотя бы на время. Я проследила, как его машина проехала мимо. Махнула рукой Питеру в окне и направилась к своему автомобилю.